Глава 37. У присяжных было такое чувство, что ночь с воскресенья на понедельник может оказаться последней ночью их вынужденного заточения. Перешептываясь, они высказывали предположение, что если получат дело в понедельник днем, то к вечеру смогут вынести вердикт и разойтись по домам. Открыто это не обсуждалось, потому что такие разговоры неизбежно повлекли бы за собой обсуждение самого вердикта, а этого бы Херман не потерпел. Однако настроение было приподнятым, и многие потихоньку паковали вещи и прибирались в комнатах. Они намеревались после всего лишь забежать в сиесту, молниеносно схватить уже уложенные вещи, зубные щетки и «поминай, как звали». Личные визиты в воскресный вечер для многих оказались перебором, особенно для супружеских пар. Три семейных вечера подряд в тесной комнатушке для большинства женатых людей – испытание. Даже неженатым требовался перерыв. Подруга Сейвила не пришла. Дерек сказал Энджел, что приедет попозже, у него важное дело. У Лорен приятеля не было, но дочери-подростки за эти выходные ей тоже поднадоели. У Джерри с Пуделихой случилась первая небольшая размолвка. В воскресенье вечером в мотеле царила тишина. Ни футбола под пиво в больной зале, ни шахматных турниров. Марли и Николас ели пиццу в его комнате. Они проверяли списки намеченных дел и уточняли последние детали завершающего этапа своего плана. Оба нервничали, были напряжены и поэтому лишь немного посмеялись, когда Марли пересказала Николасу печальную историю Фитча про то, что произошло в офисе у Хоппи. Марли ушла в девять. На машине, взятой на прокат, она отправилась на арендованную квартиру и упаковала последние вещи. Николас пересек коридор и зашел в комнату, где Милли и Хоппи сидели рядом, как парочка молодоженов. Они не знали, как его благодарить ведь он разоблачил этот ужасный обман и освободил их. Страшно подумать, на что способны эти табакопроизводители, чтобы завладеть голосом даже одного, единственного, присяжного. Милли выразила сомнение, стоит ли ей оставаться членом жюри. Они с Хоппи много говорили об этом, и она боится, что после всего случившегося не сможет быть достаточно объективной и справедливой. Николас это предвидел, но считал, что Милли ему нужна. Существовало и еще одно важное обстоятельство. Если бы Милли рассказала судье Харкину о том, какую западню подстроили ее мужу, тот бы вполне вероятно объявил суд несостоявшимся. И это стало бы трагедией, так как означало бы, что через год или два то же самое дело будет слушать уже другой жюри. Каждая из сторон должна будет снова истратить состояние, чтобы повторить все то, чем она занимается сейчас. «Мы должны это сделать, Милли!» «Нам выпал жребий решить это дело, и на нас лежит ответственность за то, чтобы вердикт был вынесен. Следующее жюри будет не умнее нашего». «Согласен», — сказал Хоппи. «Суд завтра заканчивается. Стыдно срывать его на этом последнем этапе». И тогда, закусив губу, Милли приняла новое решение, осуществить которое ей поможет ее друг Николас. Клифф встретился с Дериком в спортивном баре «Казино Самородок» в воскресенье вечером. Заказав по кувшину пиво, они молча наблюдали футбольный матч по телевизору. Дерек дулся, желая продемонстрировать, что его не проведешь. Он прекрасно понимает, что его пытаются кинуть. Оттого так и сердит. Пятнадцать тысяч долларов наличными в небольшом коричневом пакете Клифф положил на стол, пододвинул Дереку. Дерек пакет взял и сунул в карман, не благодарив и вообще не произнеся ни слова. Согласно последней договоренности, остальные 10 тысяч он получит по вынесению вердикта. Разумеется, если Энджел проголосует за обвинительный приговор. «Ну и что вы теперь? Не уходите?» Поинтересовался Дерек почти сразу же, как только деньги нашли пристанище у него на груди. «Отличная идея», — ответил Клифф. «А вы поезжайте к своей подружке и осторожненько все ей объясните». «Она сделает то, что я скажу». Клифф подхватил свой пивной кувшин с длинным горлышком и удалился. Дерек допил пиво и поплелся в мужской туалет. Там, запершись, он пересчитал деньги, 115 новеньких, хрустящих, аккуратно упакованных 100-долларовых бумажек. Он сложил их все вместе и с удивлением отметил, что пачка получилась не толще дюйма. Разделив ее на четыре части, он рассовал туго свернутые купюры по четырем карманам джинсов. В казино царило оживление. Игроком дырика сделал старший брат, который служил в армии. И теперь его словно магнитом тянуло к игорным столам. Однако в конце концов он решил все же побороть искушение и отправиться к Энджел. Только на секунду задержался в небольшом баре на балконе над рулеткой, чтобы выпить еще кружку пива. Внизу под ним за считанные минуты выигрывались и проигрывались целые состояния. Чтобы выиграть деньги, нужны деньги. Это был его счастливый шанс. Протянув тысячу долларов, он с удовольствием отметил, что его приняли за солидного игрока. Казначей с уважением посмотрел на новенькие купюры и улыбнулся Дереку. Откуда ни возьмись, появилась блондинка официантка, и Дерек заказал еще пиво. Играл он по-крупному, рискованнее, чем любой белый за этим столом. Первую партию фишек он проиграл за 15 минут и, не колеблясь, разменял еще тысячу долларов. Вскоре была проиграна и она. Потом кости легли счастливо, и он, выиграв за пять минут восемнадцать тысяч, купил еще фишек. Ему подносили пиво кружку за кружкой. Блондинка начала флиртовать с ним. Казначей поинтересовался, не желает ли он стать обладателем золотой фишки самородка. Дерек потерял счет деньгам. Он доставал из всех четырех карманов, без конца покупал новые фишки, время от времени совал какие-то деньги обратно. Спустя час он лишился шести тысяч и отчаянно хотел выйти из игры, но тут ему улыбнулась удача. Кости легли так же счастливо, как в первый раз. Он решил снова сделать крупную ставку. Если удача ему опять улыбнется, он вернет свои деньги. Еще стакан пива, потом он переключился на виски. Проиграв снова, Дерек оторвался от игорного стола и отправился в мужской туалет. Запершись в той же кабинке, собрал деньги из всех карманов и подсчитал. Оставалось всего семь тысяч. Дерек чуть не заплакал, но исполнился решимости отыграться. Он вернется в зал и попытает счастье за другим столом, изменив тактику. Теперь он будет делать ставки поменьше. И если, упаси бог, снова проиграет, и у него останется всего пять тысяч, он все бросит и убежит. Последние пять тысяч потерять никак нельзя. Проходя мимо рулетки, вокруг которой почти не было игроков, он на удачу поставил пятьсот долларов на красное. Крупье раскрутил рулетку — Шарик упал на красное, Дерек выиграл 500 долларов. Он оставил ставку и выигрыш на красном и снова выиграл. Не задумываясь, он опять оставил все фишки на 2000 на красном и выиграл в третий раз подряд. Менее чем за пять минут ему привалило 4000. Взяв тайм-аут, он посидел немного в спортбаре, потягивая пиво и наблюдая за боксерским поединком, транслировавшимся по телевизору. От стола, за которым играли в кости, доносились дикие крики. И, прислушиваясь к ним, Дерек велел себе остановиться. Имея почти 11 тысяч в кармане, он считал, что ему повезло. Время, когда можно было навестить Энджел, уже истекло, но ведь Дереку во что бы то ни стало нужно было повидаться с ней. Он нарочно выбрал путь через зал игровых автоматов, чтобы держаться подальше от столов, где играли в кости. И шел как можно быстрее, надеясь добраться до выхода раньше, чем передумает и снова бросится в игру, очертя голову. Это ему удалось. Отъехав, как ему показалось, от казино всего несколько сот метров, он увидел позади какие-то голубые огни. Его догонял сигналя-мигалкой полицейский автомобиль из Белокси. Мятной жвачки у Дерика с собой не оказалось. Он остановился, вышел из машины и стал ждать копа. Тот сразу уловил запах алкоголя. Выпивали? спросил он. Да что во всего пару кружек пива в казино! Коп проверил зрачки Дерика, ослепив его фонариком. Затем велел пройти по прямой и, закрыв глаза, дотронулся пальцем до кончика носа. Дерик совершенно очевидно был пьян. На него надели наручники и повезли в участок. Там он согласился пройти тест на алкоголь, который показал 18%. Ему задали массу вопросов о деньгах, найденных в его карманах. Однако объяснения Дерика показались полицейским правдоподобными. Он играл в казино, и ему повезло. Хоть Дерик нигде не работал, он жил вместе с братом, и ничего противозаконного за ним не числилось. Надзиратель пересчитал всю его наличность, занес сумму в протокол и вместе с другими вещами Деррика запер деньги в сейф. Деррик сидел на верхней полке Нар в камере для пьяниц. На полу стонали еще два любителя выпить. Телефон здесь бесполезен, ведь отсюда все равно не поговоришь с Энджел открыто. Пьяных водителей обычно держат в камере пять часов. Но ведь ему во что бы то ни стало надо встретиться с Энджел до того, как она отправится в суд. Звонок разбудил Свенсона в полчетвертого утра. Голос на другом конце провода был хриплый, невнятный и пьяный, но, несомненно, принадлежал Беверли Монг. «Добро пожаловать в Большое Яблоко!» — громко сказала она и безумно захохотала. «Где вы?» — строго спросил Свенсон. «Я привез деньги». «Попозже!» — пробормотала она. И до него донеслись два сердитых мужских голоса. «Встретимся после». Кто-то включил музыку. «Информация нужна мне немедленно. А мне нужны деньги». Прекрасно, скажите, где вы находитесь. О, я сама не знаю, ответила Беверли и ругнулась на кого-то, находившегося с ней в комнате. Свенсон стиснул трубку. Беверли, слушайте меня внимательно. Вы помните ту маленькую кофейню, в которой мы встречались в прошлый раз? Думаю, да. Это на восьмой, неподалеку от Бальдучи. Ах, да. Отлично, встретимся там как можно скорее. Это когда? Спросила она и снова разразилась бессмысленным хохотом. Свенсон был терпелив. В семь часов вас устроит, а сейчас сколько? Полчетвертого. Ого! Послушайте, почему вы не хотите, чтобы я приехал туда, где вы сейчас находитесь? Скажите, где это, я моментально примчусь на такси. Не, со мной все в порядке, я просто немного развлекаюсь. Вы пьяны? Ну и что? А то, что если вы хотите получить свои четыре тысячи, вам бы лучше протрезвиться перед встречей со мной. Я буду на месте, парниша. Напомните, как вас зовут, Свенсон. Правильно, Свенсон. Я буду в условленном месте в семь или около того. Она засмеялась и повесила трубку. Свенсон больше не ложился, так как заснуть все равно не смог бы. В половине шестого Марвис Мейплс представился полицейскому и спросил, не может ли он забрать своего брата Дерика домой. Пять часов заключения истекли. Полицейский привел Дерика из камеры, отпер сейф и поставил на стойку металлическую коробку с пожитками Дерика. Тот проверил свои вещи – 11 тысяч наличными, ключи от машины, карманный нож, мазь для смягчения губ. Брат смотрел на деньги, не веря своим глазам. Когда они подошли к машине, Марвис спросил Дерека, откуда деньги, и тот поведал ему, что выиграл их вчера в казино. Он дал брату две тысячи и попросил разрешения воспользоваться его машиной. Марвис взял деньги и согласился подождать, пока полицейские пригонят с городской стоянки машину Дерека. Сам Дерик помчался в ПС Кристиан – и на рассвете припарковался позади мотеля «Сиеста». Низко пригнувшись на случай, если кто-то окажется поблизости, он пролез через кусты и подобрался к окну комнаты Энджел. Оно, разумеется, оказалось закрытым. Дерек потихоньку постучал в стекло. Никакого ответа. Тогда он подобрал небольшой камешек и постучал громче. Быстро светало, и Дерек начал нервничать. «Стоять!» — послышался вдруг громкий окрик у него за спиной. Дерек быстро оглянулся и увидел Чака охранника в форме, целившегося ему прямо в лоб из блестящего пистолета с длинным дулом. «Отойти от окна!» — скомандовал Чак. «Руки вверх!» Дерик поднял руки и сделал шаг сквозь кусты. «На землю!» — снова скомандовал Чак и Дерик, распластавшись, словно орел, плюхнулся на холодный тротуар. Заломив ему руки за спину, Чак по радио вызвал подмогу. Марвис все еще бродил возле участка в ожидании машины Дерика когда его брата, арестованного во второй раз за эту ночь, привезли обратно. Энджел благополучно проспала все эти события.